Глава 18. Дилемма. На первом этаже у нас четыре комнаты: кухня, большой холл, кладовка размером с комнату, закуток для я погрызла карандаш. Для разного инструмента, подсказал Карл. Мы сидели на кухне. Я, Мисси и домовые Они были удивлены, когда услышали, что их всех я пригласила обсудить дальнейшие планы на жизнь. «Спасибо. На втором этаже шесть жилых комнат. Большие, со всеми удобствами. Какие варианты вы можете предложить?» Внимательно посмотрела на сидящих рядом. «Пока думаете, накидываю свои». На бумаге появилась единица. «Можно их сдавать». На этих словах миссия охнула. А почему нет? Городок курортный, а далеко от моря наш дом. Но родовые дома никогда не сдают комнаты. Это. Миссия Алиферна недовольно поджала губы. Мовитон, вы же не из низшего сословия, госпожа. Деньги есть. Мы должны чем-то заниматься. Для меня безделье Мовитон. Так как далеко отсюда моря? Близко нехотя ответила женщина. «Если пройти наш сад, то есть узкая тропинка, ведущая мимо старого замка, а вот за ним уже море. Да только никто там ходить не будет. Все заросло бурьяном, репейником, крапивой». «Ничего, вырубим, почистим. Опять же, можно нанять садовника, например, на сезон». «Какой сезон?» не поняла бабушка. «Когда приезжают гости на летнее время». Тогда это круглый год. Зимой у нас тоже сезон. Чуть холоднее, чем летом, но не сильно. Госпожа Алиона, только вам на гостиницу разрешения не дадут. Тут с этим делом очень тяжело. Постоялых дворов и гостиниц словно зерна на мельнице. Наш дом пусть и близко к морю, но не у самого моря. И не на оживленной улице. Тогда может выпекать торты, пироги, пирожные... «Или сделать ресторан?» – накидывала я идеи. Нет, ресторан – это хлопотно. А вот кондитерская… – я задумалась. «О, а может, дамский салон для светских львиц?» «Только для львиц? Не уверена, что в нашем городе их больше пяти». Удивление появилось на лице Мисси. Алена, следи за лексиконом. Бабушка подумала об оборотнях. «Ты права, бабуля, не только львицы, но и любые женщины, которые захотят посидеть в тишине, выпить чай или другой благородный напиток, поболтать, почитать книгу и попробовать редкие заморские сладости», — выкрутилась я. Остается одна проблема. Если я вложу деньги в ремонт, пусть только первого этажа, то как народ узнает о моем салоне? Нужны связи, рекомендации?» «Да, сложно, когда никого не знаешь в этом городе», — вздохнула Карлита. «Знать-то я знаю, но обращаться с просьбами не хочется. Стоит мне только заикнуться, как буду должна до конца своих дней». В этот момент Джек запрыгал вокруг меня юлой, требуя прогулки. «Ты гулять хочешь, мой сладкий?» Отвлекшись на собаку, посмотрела в окно. Я выйду в сад, а вы пока подумайте, чем можно еще заняться. «Деятельная какая!» – донеслось в спину. «Зачем ей работать, если денег хватает? Не понимаю». Ворчала Миссия, но без злобы. Улыбнувшись, вышла через дверь, ведущую в сад. Счастливый Джек огласил округу звонким лаем. «Пусть все знают, кто появился на улице». Сад на самом деле оказался неухоженным. Думаю, лет 50 назад тут было очень красиво. Еще остались следы от цветочных клумб, да и сами цветы росли густо. Именно там, где им захотелось, вдоль забора тянулись цепочкой плодовые деревья. Яблони, вишни, сливы, абрикосы, персики. Вот когда придет время собирать урожай, сколько джемов, варенья и других вкусностей можно наделать. Моя фантазия потребовала сухофруктов. «Срочно нужен садовник, завтра же найму». Прошла чуть вглубь сада, и моему взору открылась большая белая беседка, увитая плющом. Внутри было грязно. Мусор, листья и даже ветки лежали на полу и скамейках. «И тут приберу, покрашу, буду чай пить, а может, дневной сон», — вновь размечталась я. Всё больше нравилось мое наследство. Пусть, получив его, я так не считала, но сейчас мнение постепенно менялось. «Джек, ты где?» — обеспокоилась я, поняв, что моего любимчика не слышно. «Джек, ты куда подевался?» Бросившись на поиски, облазила ближайшие кусты, заросли и даже заброшенный сарай с ржавыми инструментами. «Да где же ты?» — пробормотала я, пробираясь к густым зарослям репейника. «Чего ты боишься? Идем! Я тебе говорю, что там никто не живет. Хочешь увидеть змею?» Послышался детский голос, заставивший замереть на месте. Не поверив своим ушам, решила прислушаться. «Тин, может, не надо? Я вся в репье. Платье у меня испачкалось. Нам опять от папы достанется». «Кому нам? Отец тебя никогда не наказывает, только мне и достается». Голос Тина на мгновение погрустнел, но тот же Найвара с поучительными нотками произнесла. «Ты сам виноват. Втягиваешь нас во всякие приключения. Твои игры мне не нравятся. Кто вчера в ратуши разбил дорогую вазу?» Ну, я же тебе показывал свою меткость», — засопел Тин. Голоса становились ближе. «Не моя вина, что такие хрупкие вазы ставят в общественных местах но ты кидал в нее гирьки от весов, любая бы разбилась. Ай!» Я вздрогнула и быстро пошла на голос. «Тин, я подвернула ногу. Идем домой, не хочу змею. Лучше чай попьем». «Да скукота этот чай! Куклы неживые!» «Тин, Найвара, вы откуда?» Расцарапав все, что было можно, руки, ноги, похоже, и лицу досталось, я с трудом вывалилась из кустов. Тин, присев, рассматривал ногу сестры, но, увидев меня, громко закричал «Враги!» и мгновенно обернулся драконом, зашипев, раскинул крылья. «Совсем с ума сошел! Это я, Алёна!» Напугал он знатно, в ипостаси дракона он намного выше меня. «Алёна, я ногу подвернула!» – всхлипнула девочка, протягивая руки. Отойди! «И откуда у меня только смелость появилась оттолкнуть раскрытую пасть дракончика?» Присев возле Наи, потрогала ее ногу. Лодыжка чуть покраснела. «Зачем вы пошли в такие заросли?» «Нет, откуда вы тут? Где ваш...» Хотела добавить непутевый папаша, но промолчала. «Папа замок осматривает, хочет купить», тут же сообщила девочка, устраиваясь на моих руках. «Идём, поговорим с вашим папой». Неспеша направилась в указанном на ей направлении, шипящий и что-то бормочущее себе под нос Тин шел в облике дракона. То ли ему время нужно для оборота, то ли опять встряска, то ли сам не хотел становиться мальчиком. Вот увижу этого дракона, все ему выскажу. Сердце сильнее забилось, мне в самом деле захотелось его увидеть.